Глава 12. Темнота, которая меня окружала, пахла кислыми яблоками и щекотала в носу пылью, но выбора у меня не было. Послышался приглушённый голос Снейта. Я сложил ваши вещи сюда, господин Ридан. Спасибо, звук министра. Это ненормально, надеюсь, не спит у двери. Что вы, господин? Выгараживает меня хитряц с бородой. Госпожа Дион выбрала себе комнату и отдыхает. Сундук на колёсиках, в который я залезла, чтобы перестать чесаться, остановился, и я выдохнула с облегчением. Кажется, шалость удалась, министр ничего не заподозрил. Всё-таки иногда быть Азар поражает необычными, но дельными идеями. Вот только вычленить их из потока чистого разума невероятно сложно. Наконец можно отдохнуть. Я поёрзала, пытаясь устроиться удобнее. Вот это, возможно, в ящике. Несмотря на то, что Нейт положил на дно свёрнутые одеяла, было жутко некомфортно. Колени упирались в стенку, а шея уже ныла. Надеюсь, утром я сумею разогнуться из буквы "З" в более-менее прямоходящее положение. Нейт, я вздрогнула и распахнула глаза. Что ещё? Почему ты нанял именно эту женщину? Панчала губы. Опять женщину. Мне только-только 20 исполнилось. Какой же ты рыдан-грубиян. Правильно про него Роэл рассказывала: мужлан и жены ненавистник. Её квалификация, без сомнения, на очень высоком уровне, отчитался Бородач. А также отмечу высокий профессионализм, острый ум и необыкновенное рвенье к работе. Я скривилась, как от зубной боли. Рвенье? Вот бы я тебе что-нибудь оторвала и отбросила, отравитель бородатый. Думаю, ты сильно преувеличиваешь достоинства Дион, задумчиво возразил Ридан. и у меня засосало под ложечкой. Не понравилось мне, как он мою фамилию произнес. Очень не понравилось. Квалификация сомнительна, ума нет и в помине. А тут ты прав, рвение явно в избытке. Я шумно выдохнула, радуясь, что у сундука толстые стенки и тяжелая крышка. Иначе бы вскипела, как чайник. Что? Квалификация ему не нравится. Ума нет? Да он слеп и глух, раз так говорит. Я не только свою работу целый день выполняла, Но и слёту включилась в роль домоправительницы. Сам себе противоречит. Экономка, что делает? Экономит. Что я и сделала? А министру Видителе не понравилось, что я срезала несколько не очень обязательных расходов. Хотел показать, как богат, и так видно невооружённым глазом, очень похож на одного из тех заношивых парней-чародеев, которые подкатывали каждую примену с предложением по-быстрому уединиться на чердаке. Ну и по-быстрому получали чарами. куда попадала. Зато, натренировавшись на удирающих ловеласах, я довольно ловко задерживаю тварей броди. Лишь лису удалось улизнуть от меня. Но я поймаю эту рыжую гадину. Вот завтра же и поймаю. Должна сработать ловушка. Хоть одна. Разговор стих, и наступила тишина. Размечтавшись, как покину этот дом с добычей, я сама не заметила, как уснула. И звук вызова переговорника в замкнутом пространстве показался мне взрывом. Сначала я закрыла голову руками, думая, что рухнул дом, но потом, немного проснувшись, поспешила ответить. Когда трель прекратилась, я тревожно прислушалась. Достаточно ли толстые стенки у сундука? Надеюсь, я не разбудила министра. Впрочем, сон у Рида на крепах уже убедилась и всё же прошептала как можно тише. Где он слушает? Айлин! раздался недовольный голос начальницы. Где тебя твари носят? Почему до сих пор не на рабочем месте? С лисом или без? Э — Э-э-э, так я же работаю, цара, экономкой, забыла? — Я тебе что сказала? — разозлилась начальница. — Не поймаешь лиса до вечера, чтобы рассказала министру о том, что подписать договор тебя принудили, и убиралась оттуда. Неужели ты поддалась на шантаж какого-то слуги? Я тебя не узнаю. — Я сама себя не узнаю, — ошарашенно пролепетала я и нервно усмехнулась. Представь, я так и хотела поступить, но в какой-то момент это выскочило у меня из головы, будто... Я вспомнила конфету, которую забросила себе в рот, когда Нейт предложил мне воды, и простонала: "Этот смертник снова меня отравил. Ройл, можно я его грохну?" "Я сама его грохну", грозно пообещала моя подруга, рост которой едва превышал 1,5 м, а конституция она могла пристыдить фею. "Выезжаю за тобой вместе с сыфом. Он что-то подобрал тебе от магической часотки?" И тут перед глазами полыхнула. Я схватилась за один из мешочков, в котором были сложены сигнальные шарики, и с радостью сообщила. «Давай прямо сейчас, через чарку!» И из группы зачистки ловушка сработала. «Лис попался!» воодушевленно переспросила она и рявкнула. «Люк! Крис! На выход с зельями!» «Айлин! Мы будем через...» Тут меня ослепило светом, и я, зажмурившись, закрылась руками. Переговорник выпал и скрылся в складках платья, Вот невезение. Я так обрадовалась сработавшей ловушке, что забыла, где нахожусь, даже не заметила, что принялась говорить громче. Впрочем, теперь это неважно. Когда глаза привыкли к зачарованному свету, я широко улыбнулась министру, который заглядывая в сундук, держал в руке светильник. Доброй ночи, господин Ридан. Как спалось? Без вас прекрасно, рыкнул он и кивнул, приказывая выбраться из укрытия. Госпожа Дион, главная чаровница конторы по борьбе с магическими тварями. А вот теперь я почувствовала, что значит выражение сердце провалилось в желудок.